Тот же день вечером через земскую полицию было получено и предписание. Незамедлительно Александру Сергеевичу Пушкину явиться в Псков в губернаторский фон Адеркасу. Что же дорок этого, то настоящая дрожь прохватила его значительно позже. Он велел кучу ргнять лошадей, как если бы его преследовала шайка разбойников. И однако же он благополучно от них ускакал. И от истязания, и от грабежа. Николая Матвеевича, брата отставного полковника, не было дома. Он направился в город, посередом у исправника в острове Карты. Так что душу здесь было решительно некому. Тогда он приказал экономке ставить скорее самовар, и когда вода закипела, положил две горячие бутылки на печень и на селезенку. Сам же, лёжа, пил чай с вареньем из свежей малины. Пушкин не торопился ехать в Обсков, и строгое предписание явиться к властям выполнил лишь через несколько дней. Но сам этот старый северный город ему очень понравился, и он в нём задержался. Официальный визит обошёлся без всяких страстей, как ожидали и боялись страдать домашние, взволнованные губернаторским вызовом. Фон Адеркас хотел было рассердиться, да не сумел. Пушкин с первых же фраз его рассмешил и обезоружил. «Я просто решил хорошенько сначала отмыться в реке, и от пыли дорожной, от кишиневских своих анекдотов». Старая Псковская Русь Пушкина поразила. В нем ярко возникли воспоминания раннего детства, церковь в больших веземах и древние фрески на ее потемневших стенах. Он их разглядывал, когда хоронили его младшего брата Николая, умершего в Захарове, подмосковном имении бабушки Ганнибал. Тогда он и сам был еще маленьким, и смерти не понимал, но вот отошедшая умершая жизнь, живая, глядела со степ. Читая теперь Карамзина, Уже ясно он ощущал, что прошлое вовсе не умирает, оставаясь между нас и даже действуя в виде истории. Так и в той церкви всё было насыщено движением смутного времени, эпохою Годунова. И там же, в Веземах, он был восхищен стоявшую отдельно от церкви старую звонницей с пролетами в небо с седыми колоколами сквозная, изящная, легкая, она ему снилась. Тут, в некогда вольном городе Пскове, у коренастых низких церковок, точно бы выпеченных из белого теста, этих возносящихся звонниц были десятки. И когда он вступал по откосам Кремля над рекою Великой, к нему поднимались, словно туман, живые воспоминания неприходящей истории. Воображение видел здесь жизнь и движение — А шумный говор толпы на базаре, скрипенье телег и лошадиные фырканье, все эти звуки, к которым он жадно прислушивался, были прямым отголоском и продолжением народного гула в минувших веках. Непосредственно он о работе не думал, но знал хорошо про себя, что цыганы кончаются, а Негин сопутствовал жизни и, собственно говоря, конца не имел. Не очень-то он планировал свое время, но все же близилась осень, зима, и именно время само открывалось пред ним, как широкое снежное поле, простор. И на этом возникшем просторе смутно, но и настойчиво задымилась зареяло в воздухе старая Русь, как бы ждавшая себе воплощения. страсти ее не угасли иныне. Хотя бы и Годунов. Кто такой, собственно, был Годунов, севший на трон, добытый кровью? трон в крови и сейчас, и на них преспокойно садятся. Пушкин в Апскове ел в ресторанах, играл в гостиницу, в карты, смеялся и балагурил, поздно ложился, но каждый день рано вставал. У него было и настоящее дело, которое творилось как бы само собою, будучи вовсе невидимым и едва уловимым. Он в этом городе дышал стариною и размышлял. И все же мысли его никак еще не были связаны с прямой работой, с определившимся замыслом. Это было простою органической жизнью внутри самого себя, собственным ростом, закономерностью. И, уезжая из Пскова, он увозил в себе творческий этот туман живой старины, так густо пахнувший на душу, но никак еще не позволявший ему разглядеть нескрытые конструкции целого, не обособленных образов. Слышим было только гудение толп, да смутно маячил образ царя, одинокого, мрачного и обреченного». Не очень заботясь о ждавших родителях, по пути он заехал в Тригорское. Ему по душе был этот дом с его безалаберной, но легкой жизнью. Здесь ничто не царапало, не надо и настораживаться. Похоже на луг перед речкой, просторно и все одинаково, ничего чрезвычайного. Девица отчасти на одно лицо все. Мягкий псковский овал, ясные взоры, носики, нет, не орлины Нижние губки капризно вперед, что до ума так же, конечно, не блещут, но это и не обязательно. Однако ж какие в доме ватрушки, варенье, какое тепло и радушие, и сама Прасковья Александровна забывала о ржи и о льне, когда он появлялся у них. Так и сейчас, когда Пушкин с поцелуем наклонился к ее несколько пухлой руке, пахнувшей свежим укропом, посолили на дворе огурцы, Она обняла его голову и крепко поцеловала в кудрявый висок. — Ну вот вы вернулись домой, — сказала она, поблескивая глазами и с удовольствием, включая в это понятие не только Михайловское, но и Тригорское. За Пушкина в сущности она не беспокоилась. Через знакомых предприняла даже шаги, чтобы Адеркаса немного смягчить и внушить ему здравую мысль, что для поэта хорошо именно быть в деревне и тишине, Работа, досуг, в размышлениях этих, в заботах было, конечно, и кое-что эгоистическое. Пушкин вносил в их сельскую жизнь живость и блеск, ощущение широкого мира, поэзию. Тригорская вдруг становилась звучным и ярким, и потерять все это, потерять его, да ни за что. Анна стояла в гостиной в углу, когда Пушкин вошел. У самых ног ее лежал, как бы расплескавшись, небольшой кружевной платок. Пушкин взглянул на нее и догадался, даже не заметила, как уронила. Так велико было ее замешательство. Впрочем, на самом лице ее, сильно зардевшемся, все было ясно написано. И тревога минувших дней, как-то все обойдется. И не вышлют ли дальше, не оставят ли в Пскове. И тревогу, сменившую радость которую некуда деть и невозможно укрыть. В таком состоянии была она очень мила. Руки ее Пушкин при матери не посмел бы поцеловать. Руки целуют у дам, но здоровый все же слегка ее задержал. Она опустила глаза перед живым его взором и застеснялась еще сильней, увидав оброненный платок. Неловко она потянула назад свою руку и одновременно нагнула, чтобы поднять, но в ту же минуту наклонился и Пушкин. Оба они крепко стукнули с лбами, и он громко от неожиданности захохотал, все не выпуская ее руки и подымая так смущенную девушку. — Не в проксии настоящим бесенком скакала вокруг. — Как звонко они поцеловались кричала она. — Как настоящие козлики! Нужно теперь как следует право! Расковья Александровна нахмурила бровь. «Зизи, помолчи!» «Я пойду, Александр, распоряжусь вам с обедом». Но еще раньше матери и Анна вышла из комнаты. «А метка, как мяч, об стенку!» — сказала Евпроксия. стукнулся и откатилась. «А у нас нынче топится баня». «Разве суббота?» — спросил Пушкин, смеясь. «Вы и дни уж забыли. Суббота, конечно. Завтра к обедни». «А у вас?» париться там с Алексеем, а вечером свежий мед будем есть, нам поп Шкода прислал, он нынче рушил на пасеке соты. Пушкин отправился в баню один, без слуги, смена белья была в чемодане. В парке знакомая старая ель стояла простая, величественная. Липы мирно поблескивали своими крылатками, и дуб уж уронял первые желуди. Внизу под откосом сороть блистала, серая, матовая. Как мило она покраснела, вспомнила Нанну и невольно сжал пальцы в рукопожатии. Потом засмеялся и, выбросив воздух из кулака, пощупал на лбу, не вскочила ли шишки. Потом его взгляд привлекло чье-то белое платье. Он пригляделся и тотчас отгадал, это сидела Алина у мостика через овраг. Что она делает там? Ясно, что ждет. Кого? — Алексея. Догадка тотчас оправдалась. Он увидал за кустами быстро шагавшего вульфа. Значит, все было условлено. У молодого студента вид был вороватый. А кликнуть не стоит. Брат был еще в бане. В облаке пара он выливал шайку за шайкой на дымящуюся голову. В бане была жарка и тесна. Покосившиеся черные оконца едва были видны. Лев хотел обернуться на скрип, но, поскользнувшись, чуть не упал. — Что ж ты вернулся? Или срабел? — Нет, он как кот через траву, резво бежит на свидание. — А у тебя тут как в тартере? — Ах, Александр, а я думал, что это Вульф воротился. И они принялись болтать наперебой. Александр ему же выписал свои псковские дни, Лев не скупился в ответ, врал и прикрашивал. «Что, батюшка очень-нибудь беспокоился?» Лев растирал брату спину. «Ужасно боялся. Ставни сам затворял. И по ночам выходил на крыльцо, слушать не едут ли. Кто? Арестовать всю семью. Не крепко так? Нет, ничего, можно и крепче. Так что же отец?» эти огромные лужи на полу, и то, как он чуть не упал, повернувшись, все это льва вдохновило. — Да что? Нынче все жаловался. Стар, ты видишь, пришел и наседал о каких-то делах. И он стал представлять Сергея Львовича. — О каких-то делах, мелочах, для которых ты знаешь, ведь лев я не рожден. Сам посуди, крыша промокла где-то в сарае. Что, протекает? Так подотри, я-то при чем? Или, видишь, ты пала корова». Вовремя надо было смотреть, так сказать, поддержать, чтобы не падало. Пушкин весь в мыле громко смеялся. «Ну — Ну-ну, довольны, пожалуй, а то как бы и мне не упасть. Подотри. Одевались они долго и не спеша. Лев поверял в Ульфовы тайны, или, вернее, догадки о них. Разговор между братьями шел открытый, мужской. Пушкин и сам заметил уже у Алексея эти глаза с поволокой, Роток с позевотой, как говорится в русском пресловье, примета дурная. А между тем Алексей ему нравился. Это был чистенький юноша, красивый, воспитанный. Порою он говорил даже вовсе не глупо, и при том о вещах, мало знакомых Пушкину. Может быть, было все это откуда-нибудь и нахватано, но речь была ясной и интересной. — Так-то, брат Лев, — сказал Пушкин, потягиваясь. Помнишь, как я тебя остерегал от холодной обезьяньей любви? А это похуже. Нельзя эту штуку носить только тут. И он тронул свой лоб. Нельзя, не то загниет. Пушкина ждал разогретый обед, после был чай. Мед был действительно великолепный. И между хрупкими сотами выступал, как янтарь. К чаю, гуляя, пожаловала и Ольга Сергеевна. Этот путь для нее был не близок, и она не такая частая гостья. Все ее шумно приветствовали. Пушкин ее принялся тормошить и расспрашивать. Он без внимания оставил замечание сестры, что его дома заждались, но с интересом отнесся к тому, что отец ездил сегодня к пещурову В гости? — Нет, зачем-то тот сам присылал, просил, чтобы папа приехал. «Значит, по делу?» «Не знаю». Псков замолчал. «Что-то о заговорила заметил Пушкин. Олег тотчас принялся представлять, как гавкает их предводитель дворянства Пищуров. Тот самый, о котором вспомнит его, Анна сказала. «Тоска!» Интереснее всех была за чаем малина Пушкин с любопытством сегодня глядел на нее. Говорят, она вся в отца Тот был высокого роста и худощав, скромен безмерно, но отлично сложен. Розовый ротик ее очерчен был тонко и грациозно, длинные пальцы, как нарисованные. И у нее был к тому же один неповторимый ее именно жест. Когда внимательно что-нибудь слушала, легко поднимала левую руку к рту, губы слегка размыкались, и она клала на них указательный палец. Это было бездумно кокетливо. Точно бы и призывала, и, и запрещала. Рядом с ней Алексей переминался с ноги на ногу под столом и плавно и медленно поводил томными, красиво очерченными глазами. Он молчал и томился. И Анна была несколько возбуждена. Пушкин, сидевший не рядом, много шутил и все вспоминал многозначительно, как козлики лбами поцеловались. Но, конечно, в тот вечер ему нравилась больше Алина, и он забавлялся, смущая ее. — Как хорошо в парке у мостика! — говорил он соседке, но так, чтобы Алина не пропустила ни слова. — Я когда-нибудь сяду там с книгой, и вам назначу свидание. Придете ли? — отвечала Анна, зардевшись, и добавляла кокетливо. — Я вас боюсь. — Надо быть посмелей. И глядел при этом на Вульфа. Тот опускал глаза и принимался тереть ладони ладонь. — В жмурке! — диктаторским тоном приказала внезапная Евпроксия, как только встали из-за стола. Пушкин ее поддержал, и маленького деспота послушались все. «В в — В жмурке-то в жмурке! — — Как ты сказал? — спросил Вульф. — Я сказал, будь посмелей. — То есть? — А то вот и есть, — ответил загадочно Пушкин, намекая глазами на многое. Сумерки шли от реки, прохладу и веялась пруда. Дуб на пригорке еще молодой, но уже умевший насупить крепкую крону, Колыхал над водой своими широкими лапами, важно и многозначительно. Далеко кругами шириса, замирая, плыли звуки от дома, выкрики, смех, всплески ладоней. Расковья Александровна сидела одна на скамье у пруда. В играх участия она не принимала и слушала издали. Чувства ее в этот вечер двоились. Ей было приятно по-настоящему, что вся молодежь эта шумела на воле как только что отроившаяся рой, что там веселились так простодушно, но было и грустно, что она здесь одна, и никто ее верно даже не вспомнит. Она не любила подобных своих состояний и, как всегда, нашла себе выход, минуя разноречивые чувства, и мысли ее без особых усилий потекли по привычному руслу. Хозяйство — вот где она была полновластна. Здесь все от нее исходило и к ней возвращалось. Тут все заботы были ее, удачи неудачи ее. Затеяла строить новый дом, большой, настоящий, совсем не такой, как этот полусарай, оставшийся от покинутой парусинной фабрики. Брало сомнение, хватит ли сил. Урожай был хороший, это правда, но... И потекли бесконечные но. Иные зачеркивались. С другими трудней. И все же, как бы то ни было, волновавшие звуки теперь ее не досягали, ибо внутри была водворена тишина. Она даже вздрогнула, когда кто-то на лету на нее наскочил. Быстрые руки обняли шею, и горячие мокрые щеки толкнулись в лицо. И в проксии задыхалась от бега и всклипывала. — Зизи, что с тобой? Перестань! Это было так непривычно для матери. Бедовая девочка не баловала ее своей лаской, но и в проксии к ней прибежала совсем, как ребенок. А куда же еще ребенку в обиде бежать, если не к матери? — Ты плачешь? Да что, расскажи! Пушкин кричал, перстень отняли, он мне принес показать, а я думал он подарил. Кто подарил? Какой еще перстень? Лев подарил, а перстень от павы. Не понимаю, а кто же кричал? — Пушкин кричал! И она затопала от обида ногами. Долго Прасковья александра ничего не могла понять, но понемногу все прояснилось. Лев принес персень который ему подарила какая-то будто бы пава-венецианка. А персень оказался вовсе не его, а Александра Сергеевича. И когда после жмурок стали играть в фанты, тут-то она и дала его как свой фант. А Лев его стал отнимать, а она не давала. А он говорит, не дарил, а только хотел показать. А Пушкин увидел и рассердился и начал кричать. «На тебя?» — он кричал. «Зачем на меня? На брата сердился! А мне его жалко, Левушку, из-за меня!» «Мне лёжушку жалко!» «Не плачь, это их дело!» «И кажется, камушек выпал, как мы возились, или что-то погнулось. Я убежала». от дома давно уже слышала, где ты, зизи, зизи!» Евпроксия не отвечала и всё ещё жалась к матери. «Всё пустяки, вытри глаза и пойдём». Никто на тебя не кричал. «Ещё бы! Пусть бы они только попробовали!» И она отошла, оправляя помятые платья. Позже смеялись над этой маленькой драмой, но Пушкин действительно внезапно и сильно вскипел и выругал льва. У того еще долго был виноватый отчасти испуганный вид. — А перстень-то, — лев мне сказал, — оказался волшебный. Александру Сергеевичу морская волшебница его подарила, — еще не совсем шептал шептала Евпроксия Анне. Стасильно бледнела и не спускала глаз с Пушкина. Все это, правда, могло быть и неприятно Прасковье Александре, но Пушкин, как только вошла она на террасу, был уже вовсе другой. У него блестели глаза, и он веселее был вдвое, точно действительно коснулась его та рука, что подарила ему талисман. «Простите, простите меня, я, кажется, эту малютку перепугался» и он целовал руки хозяйки и высоко за локти подкинул евпроксию. Девочка сжал в комок и была тяжелее обычного, но глаза ее уже поблескивали огоньком удовольствия. Все снова быстро наладилось. — Я, видишь ли, как ты им врал, — оправдывался дорогой у лев, что будто бы мне такой перстень красавица одна подарила. — Ты соврал только одно, что подарили тебе, — перебил его брат. Зизи ко мне все приставал, я и принес показать, пока тебя не было. Я у тебя увидал подходящий. Что ж, ты лазил ко мне? Честное слово, я даже не знал, что он есть у тебя, а он лежал на столе, просто как желудь. Значит, другой кто-нибудь лазил? Как это скучно. Не я, кратко промолвала Ольга Сергеевна. Знаю. А писем мне не было? Нет. Нет. Пушкин вздохнул и замолчал, но перстень был с ним, и что-то опять в душе подымалось, звучало «Снова Одесса, Елизавета Ксаверевна, и как ему подарила тот перстень!» У самого дома Лев подолстился. «Ты, значит, не сердишься? Я тебе сам поправлю его!» Ответ был неожиданный. «Нет, не сержусь, я даже тебе благодарен!» Так и осталось для Льва совсем непонятным, за что ему брат был благодарен. Родители спали. Пушкин и этому рад. Он быстро прошел в свою комнату и сразу разделся. Лечь было приятно, однако же он не тотчас уснул. Дорога его затомила, баня и мед, пожалуй, разнежили. Брат рассердил, но странная крепость росла изнутри. Его подымало, он начал твердить стихи свои к морю, но эти стихи перебивались другими. Волны ложились в них мягче, и возникало видение залива, как если бы не было моря беспредельно далеко, а мирно плескался вот тут за окном. И невозможность становилась возможным. Он развернул томик парни и быстро напал на историю с прозерпиной. Улыбка скользнула по его настороженным губам, готовым что-то шепнуть. Но скоро его стало легонько покачивать, и он незаметно уснул. Опять была баня, похожая на тартар, и облака ходили по ней, и отбывал мрачный бог Аида и с ним равнодушные и ревнивая супруга его. Но все переменилось, и несбыточное стало действительностью. Перстень был с ним... Она была с ним, повинуется желаниям, придаёт его лапзаньям сокровенные красы. Всё мешалось во сне, и снова всё возникало в изумительно ясных прозрачных струях. Мелодический звон их отдаётся в ушах, когда первый луч солнца пронзает сонную быль. И счастливец отпирает осторожной рукой дверь, откуда вылетает сновидений ложный рой. Пушкин в постели. Глаза его кажутся пусты Он смотрит далеко, но это далеко внутри. Взоры его обращены в себя. Он чертит огрызком пера короткие быстрые строки начала стихов, в конце их, и через все бьется, как пульс, жаркая интонация ночи. Пушкин пишет свою прозерпину.